Сотые февраль 24 -е. Мысленный мир, в котором обычно живет человек, называем призрачным миром. Делаем это потому, что мысли эти лишены оснований. Они имеют внешнюю форму, но, касаясь явлений, ограниченных малым кругом проявлений, не относятся к миру реально сущего. Будучи порождением личного сознания, несут на себе печать его несовершенств и малого понимания космических явлений. Эту ограниченность легко видеть в том малом мирке, который существует в сознании дикаря, но трудно увидеть в самом себе. Но эта слепота своей собственной ограниченности не может расширить рамки личного мира, поэтому мир личный мир космический не совпадают. Первое есть искажение, и односторонние окружающей жизни, второй выразитель того, что есть в действительности. Давай учение жизни, хотим ввести человеческое сознание в мир реальности и мир лично расширить до пределов космического понимания Вселенной. Сперва мысли о себе потом о семье, потом о близких, потом о народе, потом о родине, потом о всей планете, потом о космосе. Так постепенно выводит сознание из личной замутой сферы на космический простор. Этапы или ступени расширения сознания надо понять в их постепенности, и от малых сознаний, но идущих по этим ступеням, не требовать сверх их вместимости. Хорошо, если личное гармонически сочетается с народным, ибо когда личное обоснование своего бытия находит в сверхличном, начинает утрачивать оно свою призрачность. Так личное может быть либо в гармонии с космическим его отражением, либо в противоречии с ним, и являться исказителем сущего. Психические продукты искаженного личного мира обречены несоответствием с тем, что истина есть. Учение жизни ложное заменяет имеющие реальное бытие.